Десятая глава. Кузница. Марага еще спала. В приземистых мазанках, в сложенных из каменной глы плачугах, спали простые люди-мараги, намучившиеся за день и лишь на подстилках у домашнего очага, обретавшие краткий покой. Спали ремесленники, ленившиеся на короткие соны уходить от своих мастерских. Спали кузнецы и медники неподалеку от пригловших горнов. Чеканщики среди расступившихся кувшинов и ведерок, пекари около ларей с мукой, колесники под сенью новых арб, швейцы, подсунув в изголовье скопившиеся за день обрезки тканей, спали купцы, запершись на засов, спустив с привязи широколобых мохнатых волкодавов. Спали в караван-сараях и на постоялых дворах заезжие люди, иноземные купцы, воины-завоеватели, караванщики, привычные к ночлегу под чужими кровлями. На перекрестках больших торговых улиц, уставшие бодрствовать всю ночь напролет, задремывали ночные воинские караулы. Луна завершила свой путь по звездному небу. Звезды потускнели. Прокатилась и смокла ночная перекличка «Ослов». Близилось время подниматься к первой молитве, дабы у Аллаха испросить мира и удач на грядущий день. Хатута сидел во тьме кельи, когда перед рассветом услышал, как, просмурыгав по двору тяжелыми туфлями, старик остановился за дверью, постоял там и, тихо отворив узкую створку, вошел с кувшином в руке. «Спишь?» «Какой сон!» Снял бы ты свой халат. Давно снят. Вот он тут. Да, я его схороню. А ты надевай-ка мой. Он неприметный, из простой шерсти, Как у всего здешнего люда. На-ка, надень, день да ко мне в сторожку, Посиди там, пока народу на улицах нет. А как услышишь, что люди идут, Ступай и ты. В мечеть так в мечеть. На базар так на базар, где люднее, там и побудь со всем народом. Надвинь шапку пониже, доходи да повеселее, посмелее, как с чистой совестью. А как весь базар проснется, отправляйся к дому, где городской судья судит, в самой середине базара, от купола звездочетов налево, через сундучный ряд. Там в том ряду ихний караван-сарай, султанийский. Из того караван-сарая самараканские купцы своему каравану ищут проводника на шамаху. Дорога тебе знакомая. Скажешь, пришел, мол, из тех мест к брату, да брата, мол, не нашел. Приходится назад идти. А что им проводник нужен? На базаре, мол, слыхал. Про меня молчи. Они тебя возьмут. Так дня через два, либо три отсюда тронетесь. А там зря на глаза не лезь. Но и без крайности не прячься. Не приметили бы, что боишься кого. За два дня тебя едва ли хватится, а и хватится, не сразу на след нападут. В лицо тебя мало кто помнит, а охоту ведут по алому халату. Бог милостив, выскользнешь из города, а вокруг дорог много. Говоря это тихо, медленно старик устал от долгой речи и, помолчав, прислушался. Постоялый двор спал. Где-то далеко за городом на кладбищах Жалким детским плачем рыдали шакалы. Вот как, сынок. Запомнил? А там, в Гандже, свое место сам найдешь. А случится в Шамаху зайти, помни. Там за базаром, когда стемнеет, песни поют. То в одном доме, то в другом. Понял? Халат давай, я его схороню. Спасибо, отец. Старик в темноте туго скрутил лощеный халат, просунул его в горло кувшина, опустил на кувшин крышку и, отослав хатуту вперед, подождал, прислушиваясь у притворенной дверцы. Постоялый двор спал. Громко шаркая, старик пошел по гладким плитам, неся свой кувшин, словно полной воды, в тот угол двора, где за низкой глиняной стеной обмывались постояльцы. Там никого не оказалось, и вскоре старик вышел оттуда с пустым кувшином. Когда он проходил мимо кельи, где гостила стража из стана, один из воинов, приподняв голову, спросил. — Уже помылся, отец? — Видно, пора и нам подниматься. Вот-вот на молитву призовут. — Скоро и рассвету быть, — отвечал старик, направляясь к себе в сторожку. С улицы слышались неторопливые шаги, и тихие разговоры идущих к мечетям. Старожка оказалась уже пуста. Тем утром в дом городского судьи прибыл внук Тимура, сын его дочери Султан Хусейн. Он прибыл со своими людьми, чтобы заняться узниками, схваченными в городе за последние дни. Тимур приказал дознаться, наконец, что за враги вырастают, словно из-под земли, и вновь исчезают, словно провалившись сквозь землю на всех дорогах вокруг воинского стана, Нападения разрастались по всему Азербайджану, нападения на небольшие отряды, на ночные стоянки войск, на караваны, на гонцов, на воевод. Меткие стрелки из несприступных мест внезапно осыпали стрелами даже большие отряды, убивая людей на выбор, сперва высмотрев, кого убить. Это задерживало Тимура, приводило его то в ярость, то в удивление. В подвале судейского дома рядом с темницей Палачи скоро приготовили все для допросов, а на широкой скамье постелили ковер для султана Хусейна. Он спешил отличиться перед дедом, не хотел отстать от других воевод, разосланных по тому же делу в ближние города, и, решительно поджав ноги, сел на свое место. Широкое лицо лоснилось с дороги, бородка плохо прорастала на крутых скулах. Подрагивающие ноздри казались непомерно большими, когда вздернутый нос был так мал. Торопливые маленькие глаза мгновенно рассмотрели все подземелье. Выпустив джигатайскую косу из-под шапки, под боченье с левой рукой он велел ввести узника, схваченного первым. — А другие готовьте. — Как их брали? — Как их брали, в том же череду и к нам ставьте. — Про первого что известно? Ему рассказали. — Признался? — — Виляет. — Он нас не вильнет. Давайте. Видно, этот узник не противился, сам шел в страшный подвал. Он вступил сюда, замигав от света, скупо проникавшего через два небольших окна, открытые в глухой двор. Синий платок, туго повязанный поверх маленькой шапки, не растрепался. Но старик привычным движением пальцев оправил его на голове. Расправил и усы, широкие, как голубиные крылья, и ладонью от горла вверх приподнял выдающуюся вперед небольшую бородку. — Почему не связали? — Старый, слаб и смирный, — ответил старший из стражей. — Стар, а разбойничаешь? — У нас один разбой. Медь плавит да чекан-чеканит. чеканить. А медь не меч. Без такого разбоя не во что стало бы воду налить. — Отлаиваешься? — — Я правду говорю, по заветам пророка Божьего. — В праведнике готовишься? — Сперва с земными делами разберись. Разбойнику валом в халате денег давал? — Не помню такого. — Люди видели, он твои деньги за пояс заткнул. — А не тестовал ли оттуда? — Может, расплатиться хотел. За день покупателей столько пройдет, всех не запомнишь. Какой купец? И всем деньги даешь? Не помню, чтоб такое было. Освежим память. Султан Хусейн шевельнул бровью, и палачи накинулись на старика. Кровь отлила от его лица. Шапочка свалилась вместе с тюрбаном. Тарик, закрыв глаза, когда остановилось не в моготу, вскрикивал: Медь, медь, медь! Его на минуту отпускали. Султан Хусейн спрашивал, Вспомнил. Старик молчал. Его опять хватали палачи, и снова он, пересохшим ртом, хрипел. Медь, медь, медь. Наконец потерял сознание. Втолкнули следующего. Это был повар Раим. Руки ему связали за спиной, отчего плечи казались еще шире и круче. Теревший терпение, султан Хусейн крикнул. — Говори, сразу все говори, иначе... А я скажу, что вам от меня надо. Разбойников прикармливал? за даром, а? Моя похлебка. Баранину за свои деньги беру. Баранов сами свяжу им. Кого надумаю, того угощаю. С кого думаю, с того деньги беру. А с кого не брал? Кто мне по душе, с тех могу и не взять. С разбойника валом халате брал? Брал. Он не здешний. Наши шелков не носят, нашим не до шелков, — дернув большой круглый ноздрёй, повар добавил, — тут у вас и воняет-то, как на бойне. Не твое дело. Кто это ваши? Наши? Хозяева здешней земли. Их и покормим, когда им есть нечего. А пришли нам на что? Мы их звали сюда, что ли? Кому случится между нами жить, пускай живет. Нашими станут, коль с нами заодно баранов растят. А когда являются наших баранов резать, а своих сами едят, такие не годятся. Их за своих не считаем. Это хозяева не нашей земли. А где твои дружки, которые с оружием на наших кидаются? Таких дружков нету. А вот кидались твои дружки. Вспомни-ка. Да и назови. Как же назвать? Я не видал, кто на них кидался вспомнишь и опять работали палачи повар крепился лишь раз он заговорил когда его ненадолго отпустили и султан хусейн спросил вспомнил покрутив головой чтобы превозмочь боль он не ответил а только удивился ох ну и мясники и больше от него ничего уже не могли добиться Третьим вели держа за обе руки рослого рыхлого человека глядевшего красными ненавидящими глазами. Султан Хусейн, все еще никак не напавший на след врагов, сам был готов, отстранив палачей, терзать своих немодствующих узников. «Признавайся, негодяй, с кем екшался, Откуда с Халатом дружки попал?» «Ты, вижу, не в своем уме. Не знаю, как тебя звать». «Как звать, не тебе знать? Сознавайся, пока спрашиваю, где разбойники». Ты есть разбойник! Иначе кто ж ты? Кто мирного купца хватает, обирает, терзает? Кто, а? Ошалел? Ты сюда на беседу пришел? Где же это ты купец? У разбойников берлоге твоя торговля? Самарканд не берлога. Самарканд, где с алым халатом снюхался? Как это? На базаре с ним шептался, денег ему дал? Ну, уже это мое торговое дело. Когда велю песцу о товаре письмо написать, сам знаю, что мне надо. Ты лучше отвяжись, а то я до самого повелителя дойду, а вас, разбойников, угомоню. Навряд ли дойдешь. С ним расправлялись с особым усердием. Он успел укусить палача, в другого плюнул, третьего легнул каблуком. Он кусался, бронился и визжал, пока не захрипел, выпучив глаза». Тогда его бросили. Но когда он повалился, из-за пояса у него выкатилась медная самаркандская пайца на право торговли в чужих краях. Султан Хусейн забеспокоился. — Что же это? Наши же купцы в свои караваны стреляют? Купца выволокли. На его место привели нового узника. Этот оказался сухощавым подвижным азербайджанцем. Выскочив от толчка на середину подвала, он быстро огляделся, увидев султан Хусейна и любезно поклонился. Султан Хусейн прищурился. — Попался? — А именно на чем? — На алом халате. — Для каких дел ты его заманил к себе в лавку? — Грех такое вспоминать. — А ты вспомни, а не то мы напомним. Дело мужское — написать письмецо посланнице с выдержками из стихов Хафиза, для подтверждения чувств. — В каком смысле? — Тайная посланница. — Красавица. — Тайная? — А красавица хороша? — У нее муж. Я желал выразить ей свое желание, когда муж отбыл с караваном. — Нас не задуришь. А валом халате тебе дружок? — Старый знакомый. Лет пятнадцать, веряя ему тайны души. Пятнадцать лет, пишет. Не менее. Я тогда еще холост был. Соблазнительницам души напишет одно. Красивым мальчикам другое. Владеет. Чем кормишься? По золотому делу. Кольца, серьги. Когда-то Тахтамыша здесь золото было. В нынешних обстоятельствах золото на виду не может быть. Сами разумеете пришлось заняться перекупкой пленниц бросил кормить кормишь а перепродать с выгодой трудно но если вам наговорили будто я в тихомолку золото перепродаю врут от кого его взять у кого было давно отдано тут везде глаза до да глаза наговорился теперь отвечай прямо этого валом в халате откуда знаешь я же говорю Пятнадцать лет он мне пишет. Да он неграмотен именем пророка Али. У него красивейший почерк, пылевидный, так мелок бисер. Глаза разбегаются, витиеват. Но это и надо. Значит, он там нам морочил голову. И к тому же... Как это так? Пятнадцать лет тебе пишет, а ему отруду менее двадцати. Что же он со дня рождения, а? Ему сорок. Я на два года старше. Ты, может быть, сумасшедший? На цепи сидел? Сохрани, Аллах, милостивый. Второй негодяй толкует мне, что разбойник стал песцом. Сговорились? Но это истина, и это знает сам всемилостивый Аллах. Кто же, по-твоему, этот валом халате? Как кто? Если вы его не знаете, какое вам к нему дело? Твое дело отвечать. Имя его Заид Али. Он уважаемый писец нашего почтеннейшего городского судьи, да помилует его бог от гнева Побелителя. За красивейший почерк он и ценим милостивым судьей. Пока не скажешь правду, велю тебя пощекотать. Ну-ка! Но азербайджанец не выносил боли. Взвизгивая, он терял сознание, едва начинали его вытягивать. Его отливали водой и опять спрашивали. Он облизывая губы сквозь боль кричал, повторяя, что валом халате к нему приходил сорокалетний писец городского судьи Заид Али. Когда не веря ему, палачи повторили допрос, он снова потерял сознание. Бегло допросили еще несколько узников, оказавшихся почтенными людьми, в свое время откупившимися от Тимура при взятии города и ныне продолжавшими свои базарные дела. Все они утверждали и клялись самыми нерушимыми клятвами, что валом халате по базару расхаживает всему городу известный песец Заитали. Сговорились? Я камня на камне не оставлю от всего вашего вонючего логова, если не сознаетесь. Но мы клянемся, а на разрушение нагляделись. Этим не устрашишь, к этому давно готовы. Нам правда дорога. Заиталий! Это и есть Заитали! Кто его тут не знает? Вопреки строгому приказу Тимура, запретившего даже мизинцем трогать Хатуту, пока он расхаживает, наводя наслед, след, вопреки приказу следить за Хатутой, не горячась, не хватать его собеседников, если это будет заметно хатуте. султан Хусейн не мог тянуть. Ему хотелось прежде всех остальных воевод выведать прямую дорогу в разбойничий вертеп, И, нагрянув на него, перехватав всех, показать деду свое усердие, затмить всех остальных царевичей, стать первым среди них. Пускай полюбуются. Вот я и не от сыновей, а всего только от дочери, внук-повелителю. А таких лихих среди них ни одного нет. А когда к деду проникнешь в сердце, тогда легко станет вытеснить оттуда всех прочих любимчиков. Халили этого». У Лукбека Грамотея, Сопляка Ибрагима. На место самого Мухаммед Султана можно стать. Но если тут облизываться, когда надо покрутить жило отпущенному негодяю, толку не добьешься. Тут надо решить, как во время битвы, быстро и враз, и без жалостей. Дед наказывал беречь Хатуту, дабы не терять след к новым и новым разбойникам. А вот они все. Какой от них толк? Они разве правду скажут? Мула, а и то не всякий раз в правде сознается. А это ж злодеи. Чего же от них ждать? Надо сразу брать гуся за голову. Проведчики, посланные на поиски, вскоре обнаружили алый халат. И султан Хусейн сам выехал к его местопребыванию на базар. Под сенью купола звездочетов с алым халатом почтительно беседовал усатый блюститель базарного порядка, Величественный, как султан. Султан Хусейн поехал прямо на алый халат. И скороходы, бежавшие впереди царевича, закричали «Берегись! Дорогу! Дорогу!» Этот валом халате посторонился и оглянулся. Оказалось, это худой, рябоватый человек с большим бельмом и реденькой бороденкой. Преобразился? Не владея самой, султан Хусейн накинулся на рябоватого, прижимая его конем к лотку с колпаками. Колпачник, побледнев, кинулся сгребать обеими руками колпаки с лотка, а султан Хусейн, наступая на ребово, готовый испустить дух от неожиданности, кричал, «Преобразился!» «В чем я виноват?» Султан Хусейн вспомнил песца. Он попадался ему на глазах у судьи. Не замечая сбежавшейся толпы, султан Хусейн кричал, «Халат!» «Откуда?» Пятец Песец неожиданно сел на лоток колпачника, а снова встать ему было уже некуда. — У Аллах! Всемилостивый! Благословеннейший! Я ничтожнейший, ничтожнейший, ничтожнейший! Посмел купить! — Где? — Вот тут, за куполом. — У кого? — Нищенка была, старуха, чадрой. Муж, говорит, помер. Деньги сейчас же нужны. Цена малая, прельстился». «Прельстился! Знаю грех, ведь вдова! Аллах взыщет! Корысть человеческая! Прельстился! Благословеннейший, милый, милый, каест, прельстился!» «Скинь, халат! Скинь!» — закричал султан Хусейн, не в силах сказать ничего другого, чтобы раздавить словами этого негодяя, этого, который все перепутал, замутил такое великое дело. Пересохшим голосом он приказал стражам. «Берите его!» Обернувшись к пятящемуся важному стражу, султан Хусейн прохрипел: «Ты куда смотрел? Кого здесь стережешь?» Ударом плетки он скосил тяжелый тюрбан на голове стража и, повернувшись к толпе, закрутил над собой той же плеткой. «Видали?» Песцом прикинулся. «А сам у разбойников. Им письма писал. Мы это знаем!» А вы ему потакали. От нас под халат не спрячешься, мы каждого насквозь видим. Осмелели, разбаловались, разбойничай семя. В ярости он поскакал к себе, не глядя ни на стражей, уводивших поникшего песца, ни на базарный люд, разбегавшийся от царевичего гнева. Вдруг его наметанный глаз увидел прижавшегося к стене круглощекого, румяного десятилетнего мальчишку, в серые рваные рубахи, в черные засаленные шапчонки на голове. Круто повернув крутящегося коня, султан Хусейн еще раз осмотрел озорника, глядевшего, не потупляясь на блистательного всадника, и велел скачущим позади — «Прихватить этого! Пригодится!» Эта встреча слегка утешила его. В караван-сарае, прозываемом султанийским, Постояльцы поднялись раньше, чем забрежило утро. Завиченные верблюды то жалобно, то возмущенно вскрикивали и ревя вставали, понукаемые караванщиками. Отстояв утреннюю молитву, караван вожатый, сопровождаемый кое-кем из купцов, с нарочитой строгостью деловито обошел длинный верблюжий ряд, возвратился к головному верблюду и, взобравшись на осла, принял повод. Хатута перехватил длинялым кушачком бурый войлочный халат, И поглубже, надвинув лохматую шапку, на своем осле поравнялся с караван-вожатым. Ворота открылись, и караван пошел. Пересекли площадь, вошли в узкую щель медного ряда. Хатута смотрел на медников, стоявших на коленях перед своими горными, или звеневших молоточками по красным податливым листкам меди. Хатута удивила, что многие из мастерских, открытые, заставленные изделиями, были безлюдны. Ни мастеров, ни подмастерьев не было в них, словно все они наскоро и ненадолго ушли отсюда. Черный медник сурово взглянул и отвернулся, когда караван прошел мимо его мастерской. Али Зада скользнул серыми печальными глазами по лохматой шапке и тоже показался Хатуте бледнее и задумчивее, чем прежде. Не миновали и купол звездочетов, где оказалось не столь тесно, как бывало, хотя все торговцы сидели у своих товаров. Когда свернули на улицу, протянувшуюся до самых руин Дома Звезд, на круглой площадке перед воротами городского судьи увидели такое множество народа, что пробиться оказалось нелегким делом. Люди неохотно расступились перед караваном. Все смотрели в сторону ворот, где на свободном месте крутились на конях воина, осаживая собравшихся. Караван не мог пробиться дальше и остановился. Хатута, стиснутой толпой, Оказался на своем осле на голову выше пеших и увидел свободную площадку, где пятеро узников со связанными руками и ногами стояли около высоких арб, с которых свешивались арканы. Петли этих арканов уже были накинуты на шеи узников. Едва арба тронется, петля затянется, и узник упадет. Возчики сидели на лошадях, прижженных в арбы, и ждали знака трогать лошадей. Хатута сразу узнал двоих узников — Медника Ализада, который дал ему денег, и повара Раима. Остальных видел впервые. Один был дороден и одет в самаркандский халат, другой худощавый азербайджанец все время что-то кричал, обращая взгляды к небесам. Третий с большим бельмом, рябой и безбородой так был бледен, что казался ватным. Его поддерживали двое воинов, дабы он не повалился и не затянул свою петлю раньше времени. Осаживаемый волнами народ шумел, и слов худоща у азербайджанца Хатута не мог разобрать. Но все затихли, когда выехал султан Хусейн и какими-то всадниками, неизвестными Хатуте. Размахивая плеткой, султан Хусейн повернул к народу разъяренное лицо и закричал. «Разбойники! Вздумали с нами воевать?» «Какие войны! Эти между вами скрывались да попались! От нас не улизнуть! Смотрите на них! Да сами смекайте, кто из вас охоч первым за ними вслед ехать! Все смотрите на них! Кто охоч? Веревок хватит! Я вас отучу, разбойников!» Хатута видел только Ализада. Непокрытая голова старика мелко дрожала. Но смотрел он не боязливо, а внимательно, словно собирался ответить на слова Султана Хусейна. Слева лицо старика было синим от удара или от другой какой причины. Набородка также гордо выступала вперед. Резко хлестнув плеткой вниз, Султан Хусейн крикнул «Вези первого!». Арба скрипнула, лошадь не сразу стронулась с места, а Лизада поморщился Но не как от боли, а как бы с досадой. Упал, и Хатута уже не мог его разглядеть. Хатута низко опустил лицо и мог бы сам свалиться, но люди вокруг плотно обступали его, и упасть было некуда. Мгновение спустя он очнулся и, опершись о плечо ближайшего из людей, выпрямился. Вдруг только теперь он понял прежде непонятные слова своего друга, спрыгнувшего в бездну. «Старик!» Всегда там. Этот Ализада погиб, но в медном ряду на своем месте уже сидит другой старик, с тем же именем и с таким же сердцем. Жалость к старику слилась с гордостью за безмолвный подвиг этих старых людей. Прикусив губу, Хатута смело глянул на султана Хусейна, который снова хрипло крикнул ⁇ Вези! ⁇ Хатута опустил глаза, чтобы не смотреть на повара, повернувшего лицо не менее гневная, чем у султана Хусейна. А тут и не видел, как тронулась эта арба, только слышал, как шум, подобный морской волне, прокатился по народу. И наступила тишина, когда должен был прозвучать новый приказ царевича. Но народ не услышал этого приказа, затолкался. Все вытягивали шеи, пытаясь расслышать какие-то негромкие слова султана Хусейна. Султан Хусейн крутился перед купцом, одетым самаркандский халат. Султан Хусейна вдруг осенило догад, что расправа со своим купцом в далеком чужом городе на глазах упокоренного народа над самаркандцем, расправа с Маху, как над чужеземным пленником, может рассердить дедушку. Это сошло бы, если б приволочь стан подлинных разбойников. Но из них ни один не признался ни с колчаном, Ни с мечом ни одного не схватили. Блеснуть перед всем станом пока нечем было. Не следовало ли при такой незадаче побережнее обойтись с купцом? Палачи ждали, пока от незадачи, впадая в еще большую ярость, султан Хусейн силился сообразить, как поступить. Купец уже стоял с петлей на шее. Дедушкины проведчики, неведомые внуку, тоже непременно поглядываю за всем этим делом где-нибудь, хоронясь среди толпящихся зевак. Палачи ждали. Расправа приостановилась, и люди, запрокидывая головы, следили за малейшим движением царевича. Наконец он негромко сказал палачам. — Этого погодите. Что же это, самаркандский купец, и разбойничает на дорогах? У нас таких купцов не может быть. — Попался? А теперь каешься? Купец не мог собрать слов вместе, Он только бормотал. «Разбой! На базаре грабить! От товаров увезли! Где теперь мой товар? Воры! Этого погодите! А тех двоих давай вези!» Две арбы, тронувшись разом, столкнулись с колесами и не сразу пошли. Азербайджанец успел крикнуть. «Я тебе еще покажу!» А песца достаточно было отпустить, он сам свалился вниз. Когда арбы, визжая колесами, отъехали, волоча за собой упавших, перед султан Хусейном остался один этот самаркандец. Султан Хусейн, запальчиво и явно сожалея о своем намерении, велел. «Эй, молодцы! Развяжите его! Пускай идет! Иди! Убирайся отсюда! Торгуй!» Но купец не трогался с места, только растирал затекшие руки и приговаривал. — Чем? Сперва ограбил, а теперь торгуй. Я еще до повелителя дойду. Я спрошу, где мой товар, чья шайка растащила, кто в ней атаман. Он тебе объяснит, как со своими купцами обходиться. Он поучит тебя уму-разуму. Еще как поучит. Султан Хусейн быстро соображал, что уже не просто купца, а свою собственную погибель выпустил на свободу. Он громко, чтобы слышал весь народ, закричал. Пожалел человека, а гляжу, разбойника чуть-чуть не упустил. Ну-ка, молодцы, берите его, ведите назад в яму. Он еще вспомнит разбойников. Я сам доведу его к повелителю. Ему это будет не то, что раз помереть. И поскакал к дому судьи. Народ хлынул вслед за арбами, волочившими казненных. Толпа поредела. Караван опять пошел, погромыхивая колокольцами. Караван шел уже далеко от Мараги. Начинала земля Шарвана, владение Шарваншаха Ибрагима. Азербайджан, разорванный на княжеские владения, не был един. В те времена каждый шах, каждый бег, каждый самый мелкий владетель, чванясь друг перед другом, опасаясь друг друга, Все стремились в своем уделе иметь все свое, чтобы не зависеть от соседа, чтобы сосед не посмел ухмыльнуться. У меня, мол, и ковровщицы свои, и медники, и златодельцы, и оружейники, и хлопководы, и виноделы, и садовники свои. И чтобы ты ни вздумал, все у меня свое. Ни в чем я не выступаю соседу. И хотя у одного не мог созревать хлопок, Он приказывал сеять эти хлопок, чтобы сосед не ухмыльнулся. «У меня, мол, есть, а у тебя нет». И хотя у другого не возревал виноград, и вино выходило кислым, как уксус, но его виноградары и виноделы, бедствуя на бесплодной земле, ходили за чахлыми лозами, давили тощие гроздья, чтобы хозяин при случае мог сказать соседу, «У меня вино свое, и хлопок у меня свой, и пшеница у меня своя». Народ бедствовал, трудясь над делом, доходным в другом месте, но бесплодным в этом уделе. А хозяева упорствовали, дробя на части родную страну, боясь друг друга и злобно завидуя, если соседу удавалось что-нибудь такое, чего не было у других. Шахи, беки, владельцы уделов рвали родную страну на клочья, и Азербайджан не был един. Но един был народ Азербайджана, едино было сердце народа. Как и всюду здесь тоже каждый город гордился своими особыми приметами, обычаями, ремеслами, зданиями, своими героями и событиями прошлых времен. Но мастера, славившие Тебрис или Урмию, славили и Шамаху, и Ганджу. Ходили работать из города в город, обмениваясь навыками, вместе вспоминая и оплакивая тех, кого вырвал из их семей, из их содружеств и увел в далекую даль Маверанахра хромой Тимур. Начинались земли Шервана, оставленные Тимуром под властью Шерваншаха. Не столь часты стали встречи с приглядчивыми разъездами Тимуровых караулов. Казалось, воздух здесь легче и земля свежей. В один из дней каравану Хатуты повстречался караван, охраняемый сильной конницей. Шерваншах Ибрагим, сопровождаемый Халид Султаном, направлялся к Тимуру. На Танганогом, Караковом жеребце ехал тяжеловатый для такого коня Шерваншах. Из поддорожного суконного армика, расшитого по синему полю красными полосами, поблескивал то голубым, то лиловым отливом шелковый кафтан. Ласково и спокойно глядели глаза Шерваншаха. Хотя ехал он к Тимуру, и сам, видно, не знал, что принесет ему эта опасная встреча. Озабоченным и строгим казался Халиль-Султан, о чем-то говоривший с Шерваншахом. За ним следовали перемежающиеся между собой всадники, Халильевы и Шерваншаховы. Тоже все на отличных конях разных мастей. Двух лошадей, одну пегую, другую соловую, вели в поводах. Ехали не спеша, чтобы не оторваться от нескольких арб с навесами, накрытыми кобрами. Видно было, что в арбах кого-то везли, но полосатые паласы, покачиваясь среди арб, мешали заглянуть внутрь, гнали табун лошадей. На нескольких арбах везли поклажу. Одна поклажа, длинная скатанная трубой черная кошма, показалась странной самарканцу из каравана Хатуты. Он нестерпело отстал, чтобы расспросить встречных возчиков, как идут, какова дорога. Пока они, съехав с дороги, разговаривали, караваны разошлись. Один молчаливый, окруженный войнами, неприветливо, дерзко глядевшими со своих седел. Другой, тихой поступью под миролюбивый глуховатый звон. Пустив осла вскач, оставшийся маркандец догнал свой караван, и опасливо поглядывая во все стороны, Поведал, что накануне, когда проходили через небольшое ущелье, каравана обстреляли неведомые разбойники и успели скрыться, пользуясь тем, что никакая конница не могла преследовать их среди скал и трещин. Отчаянные головы. Вот обстреляли. А зачем? Взять из этого каравана ничего не возьмешь, когда он под такой охраной. А пятерых убили. Рядом с шамаханским визирем ехал наш Куртайбек. Беседовали между собой, и вдруг стрела. Курдайбеку в висок без промашки, и еще две стрелы в него же, и конец. Визирь поскакал, хотел заслониться шахом, и уж он только из-за шаха выглянул, ему стрела в лоб. И видать, это шаху для остраски, берегись, мол, остальные трое наши из охраны. Когда погнались было за злодеями, их пронзили. Курда и Бека завернули в кошму, теперь везут с собой. Остальных на месте похоронили. Шайки у них маленькие, как песчинки, но всюду, всюду, по всей их земле. Вся земля у них с таким песком перемешана. Вот такие дела. Попробуй-ка, торгуй при таких дорогах. Да и покупать-то некому, одна нищета. — Эх, купцы, — думал Хатута, — знают, что дороги под стрелами, что народ обнищал, а и на стрелы лезут, ища прибыли даже в этой разоренной стране. К вечеру остановились перед караван-сараем у входа в ущелье. Верблюдов кормить. Предстояла стоянка в небольшом тихом безлюдном селении. Хатута попрел поразмяться среди развалин, среди каменных груд, между обгорелыми или обломленными деревьями покинутых садов. Трава кое-где заглушила кусты рос, а в траве валялись черепки глиняных чашек кувшинов. пахло тлением и полынью. Позади двора, на обрыве над речкой, он увидел черную кузницу, где, несмотря на густеющую темноту, еще работали кузнецы. Катута на всем пути, пытливо приглядывавшись ко всем встречным, не упустила теперь случая посмотреть здешних людей. Не одни ведь воины Тимура обитают вокруг караван Сараев. Кое-где есть и коренной народ. Не будь народ един в разорванном на княжеские владения Азербайджане. Порвись его единство, Начисто опустела бы вся эта земля, обездоленные, обезлюженные набегами Тахтамыша, нашествиями Тимура, здешних людей, десятками тысяч клавших в могилы, десятками тысяч уводившие в горький полон. Но уцелевшие, утаившись, находили убежище в тех областях, где в ту пору оказывалось тише, И жизнь их возрождалась на родном месте. Хатута зашел в кузницу, и, хотя никакого дела кузнецов у него не было, сел у двери. Кузнецы, не отрываясь, ковали подковы. Наконец, кинув изделие, огненное, казавшееся прозрачным и восковым, в ведро, откуда взметнулась вода и вздыбился пар, кузнец повернулся к Хатуте. Он был почти гол, с одним лишь кожаным фартуком на бедрах. Обогренный светом раздутых углей, он был велик, плечист. Его плечи, грудь, живот густо обросли черной медвежьей шерстью. Он покосился на хатуту. С караваном? Сейчас пришли. Издалека? Марага. Наши? Самаркандцы, купцы. А ты? Проводником до Шамахи. Хромой без проводников все наши дороги знает. А купцы, что ли, не знают? Зря связался. Ты тоже на здешнего не похож. Армянин. Хатуто, никогда не ходивший дальше Мараги, никогда не бывавший в Армении усомнился. Разве армяне бывают кузнецами? Отчего ж не быть, если надо? Армяне это купцы. Что ж, то ж, по-твоему, в Армении лошадей куют не молотком, а кошельком? А еще что делают? Что здесь, то и там усмехнулся кузнец. — Ты тоже не похож. — Азербайджанец? А язык у тебя с присвистом, с прищелком. Соловей не соловей, но и не азербайджанец. — С присвистом? — удивился Хатута. — По роду я адыгей, но вырос здесь. Как же ты к ним в караван попал? — Надо же кормиться. — На этот крючок и попадаются. Они тебе краюшку хлеба, а ты им взамен свою голову. Хатути показали слишком смелые такие слова. Он откликнулся. — Мы хозяева своей земли. — Тогда другое дело, — ответил кузнец. — Тебе железо надо? Хатуте быстро смекнул, что когда в медном ряду откликались медью, кузнецу сподручнее отзываться железом. И повторил. — железом верблюдов не куют. — И так правду сказал, — засмеялся кузнец. Ну, посиди, посиди. Тебе ничего не надо. Надо понять, как дальше быть. А ты почему, проводником? переспросил кузнец. От хромова ушел. Тогда зачем тебе в шамаху? Неожиданно откуда-то из тьмы появился азербайджанец, одетый по-крестьянски, но с длинными тонкими пальцами горожанина, которыми он пытался развязать неподатливый узел серого башлыка. Он только взглянул в глаза к кузнецу, армянин, отложив молоток, отошел с ним к стене. Азербайджанец торопливо заговорил. Семь лошадей, две совсем расковались, остальных перековать бы. Подковы стерлись, как где камни оскользаются, а нам это никак не годится, сам понимаешь. Нельзя ли помочь, Арам? Сюда нельзя. Караван пришел. Чужого народу много. Где лошади? За рекой, недалеко. Вон мой подручный сходит. Не бойтесь. Темно, но свет зря не жгите. Он и в темноте сделает, справится. Подкова подберет. Он отошел к углу, где лежала куча подков, накованных сзади. Порылся в них. Подобрал всякие, какие могут понадобиться. Потом отозвал подручного. Ступайте. Да потише. Там кузнецы нет. Знаем, Арам, спасибо. Вдруг, когда они уже скрылись в темноте, кузнец крикнул им. «Стойте-ка!» И повернулся к Хатуте. «Ты спрашивал, как дальше быть? Зачем тебе в Шамаху? Иди к этим, наши, хозяева своей земли». Азербайджанин стоял на самом краю темноты, слабо освещенный отцветом углей. Хатута подошел к нему. Поздоровались. И тьма закрыла их. Кузнец вернулся к наковальне, пододвинул светильник поближе, подозвал другого подручного. И опять подкова за подковой выходила из-под послушного молота, и как падающая звезда, прочертив золотой след, возмущала воду.